Содержание. Камень на сердце. Капитан. Гранит. От автора. Хочу жить интересно. Первая попытка. Школа. Гранит. Предатель. Я художник. Неудачное строительство. В сарае. Медный рудник. Дела тимуровские. Наша учеба. Звено девочек. Большие перемены. Поход. Завод. «Я комсомолец», «Последний сбор», «Командирские страдания», «Мы стали взрослыми», «Эрудит», «Классные ребята». Атаманша. В деревне Курмаши, дедушкино воспитание, поиски пропавшего судна, грибная пора, утро туманное, новое увлечение, пастушка, защитница леса, братишка Родик, фотоконкурс, Мачеха, 14 лет, интересная идея, Кирилл, сводная сестра, горе-птицевод, разные взгляды, талант, каждому свое. Сказ о Кузнечихе Моя Данилиха, страница истории Конец содержания